Навыки, достижения и экипировка скифа. Важнейшие обычные навыки. Безоружный бой первого ранга. Урон, наносимый без оружия, повышен на 5100%. Точность ударов повышена на 505%. Путь справедливости пройден. Полностью игнорируются штрафы в боях против противников выше уровнем. Освоенные приемы. Сокрушающий кулак-молот. Оглушающий пинок – комбо с привязанным свойством похищения жизни. Переводит 1% нанесенного урона в очки жизни. Картография – картография используется для рисования карт местности. Навык позволяет создавать собственные карты ранее неисследованных областей, прокладывать кораблям путь в океане, а также использовать чужие карты для поиска кладов и артефактов. Путешествуя по дисгардиуму, вы можете найти зашифрованные карты сокровищ, указывающие на места, где закопаны клады. Используя умение картографии, вы можете определить это место, чтобы отправиться на поиски. На ранее картографированных территориях вы передвигаетесь быстрее. Вы способны видеть замаскированные входы в подземелья, клады и тайники. убеждение первого ранга. Общаясь с разумными, вы воздействуете на их сознание, снижая критичность мышления. В процессе разговора ваша репутация с собеседником становится на уровень выше фактической. Ваше красноречие подкрепляется умением видеть, как ваши слова сказываются на настроении собеседника. Устойчивость четвертого ранга. Сопротивление всем видам урона повышено на 90%. Острота боли снижена на 90%. Путь справедливости пройден. Вы полностью игнорируете штрафы в боях против противников выше уровнем. Если уровень здоровья становится ниже 10%, активируется способность «Алмазная кожа справедливости». На 90 секунд вы покрываетесь алмазной кожей, полностью поглощающей весь урон. Снимает все эффекты контроля и негативные эффекты. Путь отражения. Пройден. 90% полного полученного урона отражается и рикошетит на противника. Путь невозмутимости. Пройден. Вы полностью игнорируете любой урон в первые 120 секунд боя. Путь пожертвования. В начале каждого боя вы вбираете в себя сумму очков жизни всех членов группы, а также бонус, уровень навыка, процент от этой суммы, чтобы в течение боя принимать на себя весь урон, наносимый любому соратнику. Однако ваша смерть будет значить смерть всех членов группы. Особые навыки и способности. Глубинная телепортация. Вы мгновенно переноситесь в известное вам место в дисгардиуме.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 Внимание! Навык не воскрешает погибших, если не истек их игровой таймер до возрождения. 10 секунд, 1 час и 12 часов. Для первой, второй и третьей смертей за день соответственно. Жуткий вой. Вы воете, нагоняя страх на ваших врагов. Кровь леденеет в их жилах, душа уходит в пятки, а волосы встают дыбом, когда они панически бегут прочь. Срок действия 10 плюс уровень навыка секунд. Радиус действия – 10+, уровень навыка – метров. Полет. Вы можете летать без ограничений, не требует маны. Классовые навыки и способности. Божественное озарение. это спонтанная способность не имеет системного описания. Однако опыт показывает, что в случае, если предвестнику грозит окончательная смерть, он может, будучи на ключевой развилке судьбы, прожить и увидеть будущее. Имитация. Путь предвестника нового времени чрезвычайно многосложен и тернист. Где бы он ни был, глашатой новых богов и грядущих изменений везде подвергается гонениям. Умение стать двойником доступно не каждому предвестнику, но только истинным из них. Опытный предвестник в состоянии выдумать имитируемый образ. Литургия. На один час отправляет цель в литургический сон. Эффект невозможно снять. Освобождение. Автоматически снимает любой эффект контроля с некоторой вероятностью отразит эффект контроля. Сокрытие сущности – знание того, кто твой противник, зачастую является определяющим в бою. Теперь вы можете скрыть свою сущность, лишив врага важной информации о себе. Божественные способности – неуязвимость спящих. Божественная способность – уровень способности всегда равен количеству активных рамов спящих богов. Поглощает процент 20 – 20% за каждый уровень способности – любого входящего урона. Оставшийся урон распределяется между всеми членами группы пропорционально объему жизни каждого из них. Персонаж вне группы получают весь непоглощенный урон в полном объеме. Возмездие спящих – божественная способность. Уровень способности всегда равен количеству активных храмов спящих богов. Поглощенный способностью неуязвимый спящих урон скапливается в алтаре главного храма. Он есть возмездие. Возмездие можно выплеснуть вокруг или направить на конкретную цель. Радиус действия – 1 метр за каждый пункт восприятия. Урон снижается с расстоянием. Единство – божественная способность. Плюс один к случайной характеристике всем последователям за каждого нового последователя спящих. Касание спящих – божественная способность. Позволяет обращать разумных в новых последователей спящих богов. Требуется подтверждение обращаемого. «Правосудие спящих. Божественная способность. Уровень способности всегда равен количеству активных рамов спящих богов. Если на вас или ваших союзников напали, ваши основные характеристики и объем возмездия повышаются вдвое за каждый уровень способности. Содействие спящих. Божественная способность. Уровень способности всегда равен количеству активных рамов спящих богов. При убийстве врага восполняется 20% здоровья, маны и возмездия за каждый уровень способности. Петки – величайший каратель, плюс 25% к урону против других игроков. Вторая жизнь – после смерти вы воскреснете на том же месте с полным здоровьем. Предоставляется выбор места возрождения, место смерти или привязанная точка возрождения. Герой подземелий – плюс 25% к урону и скорости передвижения в инстансах. Дары фортуны – плюс 50 к удаче, плюс 5% к шансу избежать критического урона. Плюс 5% к шансу обнаружить незримое. Плюс 5% к шансу критического урона. Плюс 5% к шансу получить уникальный квест. Плюс 5% к шансу получить улучшенную добычу. Испивший амброзии спящих. Спящие боги всегда с вами и, будь дед такова их воля, в трудный момент проявят свое участие в вашей судьбе. Крепкий хребет. Плюс 50% грузоподъемности. Первооткрыватель. Плюс 100 метров к радиусу обзора. Плюс 10% к скорости верховой езды. Покоритель зверобога. Плюс 10% к репутации со зверобогами. Полярник. Вы получаете на 10% меньше урона от обитателей холдеста. Притяжение. Добыча с поверженных вами противников автоматически переносится в инвентарь. Доступны настройки фильтрации. Снежный бродяга. Вы наносите обитателям холдеста на 10% больше урона. Юный гладиатор. Плюс 5% к урону в боях против игроков. Плюс 5% к навыку устойчивости в боях против игроков. Плюс 10 ко всем основным характеристикам. Ауры. Величайший мститель. Минус 25% от урона и показателя защиты всех ближайших противников. Экипировка и артефакты Скифа. Хладнокровие карателя. Привязано к душе Скифа. Легендарный масштабируемый цельный комплект брони. Уникальный предмет. Оно не из этого мира, так говорили те, кто был удостоен чести стать его обладателем. Возможно, то был просто эпитет, и правы другие, те, кто считал, что это последняя придумка первого мага. Истина же, как обычно, где-то посередине. Броня 100 умножить на уровень, плюс 2 умножить на уровень, ко всем основным характеристикам. Особый эффект – жестокость карателя. С каждой минутой, проведенной в бою, увеличивает весь наносимый урон на 1%. Цена продажи. Невозможно продать. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. Прочность неразрушим. Косожнеца. Привязана к душе скифа. Божественное масштабируемое парное кистевое оружие. Уникальный предмет. Урон от 6 до 9 умноженный на уровень владельца. Дополнительный урон. 10% основного урона за каждый уровень Косожнеца. Это оружие жатвы нечестивых душ, отлиты из небесного металла самим Жнецом, одним из могущественных старых богов. Его черенком стала первая ветка изначального Древа Жизни. Души, заключенные внутри, пробудили в оружии собственный разум. Плюс 10% к шансу избежать смертельного урона. Особый эффект – непрожитые жизни убитых этим оружием запечатываются и усиливают урон на 10% за каждый уровень жнеца. Запечатано жизни для следующего уровня оружия. 0 из 100 умножить на уровень оружия. Цена продажи невозможно продать. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. Прочность неразрушим. Гребенья кулона. Легендарный масштабируемый щит. Уникальный предмет. Броня. 9 умножить на уровень. Плюс 1,2 умножить на уровень к силе. Плюс 1,8 умножить на уровень к выносливости. Плюс 25% к шансу блокировать удар. При активации совершает бросок щита в противников, наносящий урон в размере 1000% базового урона. Щит рикошетит всех дополнительных противников в радиусе 30 метров от текущей цели, после чего возвращается в руку владельца. Количество гнезд для самоцветов – 3. Вставлены – кристаллизованный кошмар, плюс 500 к силе, умноженная на 3. Цена продажи – 7200 золотых монет. Шанс потерять после смерти снижен на 100%.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 Старая богиня плодородия Изида внесла частичку своей сущности в этот древний артефакт. На сутки создает идеальные погодные условия в радиусе 50 метров. Все живое, оказавшееся в радиусе действия артефакта, растет в три раза быстрее. Откат 7 дней. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. Прочность неразрушим. Средоточие стихий. стихий. Божественное кольцо. Уникальный предмет. Носитель кольца получает 50% иммунитет к магии огня, воды, земли, воздуха и электричества. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. Прочность неразрушим. Громовержец. Божественный масштабируемый трезубец. Уникальный предмет. Урон от 4 до 8 умножить на уровень. Орудие старого бога Грома Зевса несет в себе бесконечный запас энергии, позволяющий раз в сутки призвать молнию на головы врагов. Возможно, только под открытым небом. При активации призывает молнию, бьющую по указанной цели с уроном 10 миллионов. Откат 24 часа. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. Прочность неразрушим. Праведный щит. Божественный артефакт. Уникальный предмет. Создает непроницаемый стационарный магический пузырь с заданным радиусом. Эффективность защиты падает пропорционально величине пузыря. Подпитывается кристаллами-накопителями маны. Способен преобразовывать 10% поглощенного урона в ману для поддержания работоспособности. Требования – клановый форт третьего уровня. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. Зерно преобразования – божественный артефакт, уникальный предмет. Передумать это нормально. Одноразовое использование – сбрасывает все очки основных характеристик и позволяет распределить их заново. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. Комплект непокоренного предвестника – эпически масштабируемый комплект брони. Состоит из 16 предметов – кастеты, колчан, лук, шлем, ожерелье, наплечники, нагрудник, пояс, штаны, сапоги, наручи, перчатки, кольцо, браслет, серьга, плащ. 4 из 16 комплекта непокоренного предвестника – получаемый урон снижается на 5%. 6 из 16 комплекта непокоренного предвестника – 5% урона отражается противнику. 8 из 16 комплекта непокоренного предвестника. С шансом 5% отразит полученный урон противнику в полном объеме. 10 из 16 комплекта непокоренного предвестника. Аура шипоносца. Наносит 300% базового урона всем противникам в радиусе 10 метров раз в 3 секунды. Бездонное зелье здоровья. Легендарное зелье. Использование восстанавливает 30% от общего объема очков жизни. Никогда не заканчивается. Откат – 10 минут. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. Питомцы, боевые спутники и верховые животные. Болотный иглокол иги эпический боевой питомец. Болотные иглоколы – измененные прорвавшимся дыханием бездны гигантские болотные мухи. Мутация дала рождение новому виду – агрессивному, безжалостному и безмерно преданному гнезду. Ваш питомец – один из пяти последних из вида – Его родительское гнездо разорено, а потому он будет предан только вам. Грозовой дракон-гроза – легендарный боевой питомец и летающее верховое животное. Плюс 1500% к скорости передвижения. Грозовой дракон – последний из своего рода настоящий владыка небес. Во все времена ему не было конкурентов как в небе, так и на земле, что и послужило причиной его вымирания. Каждый разумный считал своим долгом найти и уничтожить кладку яиц грозовых драконов. Этого дракона сохранил один древний маг, запечатав его сущность в артефакте. Является боевым питомцем и может принимать участие в сражениях. Помимо базовых приемов, атакует точечным ударом молнии. Подземный ужастень Акулон – божественный боевой питомец. Древний маг, страдающий переизбытком чувства юмора, провел эксперимент, скрестив акулу, черепаху и броненосца. Животное оказалось тем, что нужно – смертельным, бронированным и очень тупым. Его создатель давно умер, а опустевший город, где он жил, занесло песками. «Акулон, ставший ужасом Лохарийской пустыни, прожил много тысяч лет, пока не встретил вас. Некоторое время ему пришлось пробыть нежитью, вашим прислужником Его душа неразрывно стала связана с вашей. При участии спящей богини Теомат и благодаря использованной эссенции сущности развоплотившегося старого бога Нератакона, Акулона удалось вернуть к жизни».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 Требуется привязка к определенной локации. Свирепый волк-крушитель – эпический боевой питомец. Этот исполинский волк – вожак стаи Мраколесья, в детстве подвергся воздействию дыхания спящего бога. Спустя время его рассудок помутился, и он разорвал всех членов стаи, не исключая собственных детенышей. Это дало ему новые силы – умение призывать членов своей бывшей стаи и жуткий вой, ужасающий всех врагов. Погибнув от вашей руки, Крушитель обратился в нежить и принял новое имя – Каратель. Монстр наводил ужас на мраколесье. Был неоднократно убит и снова возрождался, поглощая мертвую энергию. Ваши судьбы были связаны, а потому, когда вы сняли метку Чумного Мора, благодаря спящей богине Тиамат, Крушителя удалось вернуть к жизни. Древний ящер Монтазавр. Божественный боевой спутник. Зверобог Монтазавр, древний ящер, несколько эпох скрывался от новых богов, В пространственном кармане на острове Кхаринза, на котором уничтожил всю живность. Монтазавр признает только силу. Проиграв вам в поединке, он стал вашим боевым спутником. Пятнистый мехастраус. Редкое транспортное средство, плюс 200% к скорости передвижения. Когда-то считавшийся вершиной технологий гномов мехастраус стал популярным средством передвижения среди всех рас Содружества. Он не требует еды, питья и особого ухода. Гномы говорят, что меха-страус сделан без капли магии. Но тогда как он самовосстанавливается и откуда берет топливо? Не является боевым питомцем, не принимает участия в сражениях. Прячет голову в песок при первой же опасности. достижение и награды Скифа. Моритуре Теса Лутант. Вы стали чемпионом юниорской арены. Награды. Звание Юный Гладиатор. Перк Юный Гладиатор. Плюс 5% урона в боях против игроков, плюс 5% к навыку устойчивости в боях против игроков, плюс 10 ко всем основным характеристикам. Бесстрашный исследователь. Откройте 10 локаций, куда до вас не ступала нога ни одного другого игрока. Награда. Перк. крепких хребет. Плюс 50% грузоподъемности. Величайший каратель. Вы уничтожили 500 игроков враждебной фракции намного выше вас уровням на 50 и более. Награды – звание «Величайший каратель», перк «Величайший каратель», плюс 25% к урону против других игроков. Величайший мститель – вы прервали глобальные рекордные серии, 100 и более, безнаказанных убийств 25 игроков, совершивших их без единой смерти. Награды – звание «Величайший мститель», пассивная аура «Величайший мститель», минус 25% от урона и показателя защиты всех ближайших противников. Лич умер, да здравствует новый. Вы единолично одержали победу над главным боссом подземелья, пятикратно превосходящим вас по уровню, не получив ни единого повреждения. Проклятый Лич Дарго погиб окончательной смертью, но перед полным разоплощением непредумышленно успел передать вам Талику свои силы. Награда – пассивный навык метка чумного мора. Невероятно прекрасный день, чтобы умереть – Поднявшись на 500 уровней без единой смерти, вы навсегда внесли свое имя в историю Дисгардиума. Награда – вероятность активации вашего перка «Вторая жизнь» повышена до 100%. Предоставляется выбор места возрождения, место смерти или привязанная точка возрождения. Первое прохождение – Сокровищница Первого Мага. Дорога открывается отважным. Вы первым в Дисгардиуме преодолели один из путей Сокровищницы Первого Мага. Награда – ключ-портал на Континент Холдест.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 А Кулон, ставший ужасом Лохарийской пустыни, прожил много тысяч лет, пока не встретил вас. Награда – щит гребень кулона Первое убийство – владыка Карсанмай. Вы первым в мире одолели финального босса логова Карсанмай – владыку Карсанмай. Владыка Карсанмай погиб, но перед смертью непредумышленно передал вам Талику свои силы. Награда – перк «Снежный бродяга». Первое убийство, поглощающая плоть, матерая долезма. Вы первым в мире одолели локального босса, поглощающую плоть, матерую долезму. Поглощающая плоть, древняя долезма, из рода солитоидов, которая веками наращивала могущество и со временем могла бы стать владычицей террастеры, но встретила вас. Награда, перк, гроза солитоидов. Вы наносите солитоидам на 10% больше урона. Первое убийство, костигрыз. Вы первым в мире одолели финального босса «Снежных пещер измененных» — «Костигрыза». Тлетворное влияние бездны сделало возможным скрещивание полярного медведя и гигантского скорпиона. Тварь терроризировала обитателей Холдеста, пока не встретила вас. Награда — перк «Полярник». Вы получаете на 10% меньше урона от обитателей Холдеста. Первое убийство — «Крушитель». Вы первым в песочнице одолели локального босса «Крушителя».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 успел передать вам Талику свои силы. Награда – активный навык «Жуткий вой». Первое убийство – Мокриса, скальная мать. Вы первым в песочнице одолели локального босса Мокрису, скальную мать. Чудовищная многоножка была одним из правящих лидеров нации инсектоидов – разумных сарантоподов в скальном ущелье. Мокриса, скальная мать, погибла, но перед смертью непредумышленно успела передать вам Талику свои силы. Награда – свойство похищения жизни Первое убийство – Мракис Вы первым в песочнице одолели финального босса зла из глубин – Мракиса Этот кошмарный скорпион – порождение и воплощение зла из глубин Дыхание одного из спящих богов породило ужасное создание Смыслом существования которого стало только одно – Убить все разумное, ибо сказано, что спящие боги окончательно пробудятся лишь тогда, когда во всем дисгардиуме не останется ни одной мыслящей твари. Мракис погиб, но перед смертью непредумышленно успел передать вам Талику свои силы. Награда – навык глубинная телепортация. Первое убийство – Ниротокон, песчаный голем. Вы первым в мире одолели локального босса Ниротокона, песчаного голема. Блуждающая сущность разоплатившегося старого бога Ниротокона вселилась в песчаного голема и обрела силу, однако союз двух сущностей требовал так много маны, что большую часть жизни Ниротокон провел, не двигаясь с места. Долгие годы он собирал магическую энергию по крупицам, чтобы однажды проснуться и стать владыкой пустыни, а потом встретил вас. Награда. Инертный камень укрепления. Первое убийство. Чав. Матка болотных иглоколов. Вы первыми в песочнице одолели финального босса Гнезда Болотных Иглоколов, Чав, Матку Болотных Иглоколов. Просочившееся дыхание бездны извратило ее сущность, превратив ее потомство в опаснейших созданий Дисгардиума. Награда – Яйцо Болотного Иглокола. Первое убийство – Шограссар, Бог Сарантоподов. Вы первым в песочнице одолели финального босса улья Сарантоподов, Шограссара, Бога Сарантоподов. Изгнанный из этого пласта реальности спящими богами, древний маг Шограссар в другом мире сам стал богом, покорив народ Сарантоподов. С тех пор он не оставлял надежды вернуться в Дисгардиум. Сквозь пробитый им межмировой портал он отправил в наш мир передовой отряд Сарантоподов, а вскоре явился и сам. Награда – божественный знак защиты Шограссара, плюс 50% сопротивления урона от инсектоидов, плюс 100% сопротивления ядом. Первооткрыватель. Вы первым из игроков вступили на землю континента Холдест, самого таинственного и неизученного на планете. Величайшая снежная пустыня – самая холодная точка Дисгардиума, в глубине которой находится Южный полюс. Что ждет разумных на этом континенте? Уникальные природные условия, которые не встретить больше нигде. Неизвестные флоры и фауна, смертоносные монстры и, кто знает, что еще». Величайшие сокровища – безжизненные пустоши, смерть и забвение. Награда – звание первооткрыватель, перк – первооткрыватель, плюс 100 метров к радиусу обзора, плюс 10% к скорости верховой езды. Покоритель зверобога Зверобог Монтазавр – древний ящер, несколько эпох скрывался от новых богов в пространственном кармане на острове харинза на котором уничтожил всю живность. Монтазавр признает только силу. Проиграв вам в поединке, он стал вашим боевым спутником. Награда – звание «Покоритель Зверобога». Перк – «Покоритель Зверобога». Плюс 10% к репутации со Зверобогами. Пришел, увидел, победил навсегда. Вы получили очередное достижение категории «Первое убийство» с первой же попытки. Видимо, боги Дизгардиума не только благоволят вам, но и выделяют из массы других героев. Награда объединяет все награды предыдущих этапов этого достижения. Звание Герой Подземелий, перк Герой Подземелий, плюс 25% к урону и скорости передвижения в инстансах. Самый первый, 400 уровень. Вы первым в Дисгардиуме достигли 400 уровня. Ваше имя навеки будет вписано в историю, ведь такие как вы расширяют пределы возможностей любого разумного и дают другим пример того, чего можно добиться. Награда Зерно Преобразования. Самый первый, пятисотый уровень. Вы первым в дисгардиуме достигли пятисотого уровня. Ваше имя навеки будет вписано в историю, ведь такие, как вы, расширяют пределы возможностей любого разумного и дают другим пример того, чего можно добиться. Награда, активный навык, полет. Самый первый, величайший каратель. Достижение, величайший каратель. Получено впервые в истории дисгардиума. Награда, хладнокровие карателя. Самый первый: Величайший мститель. Достижение Величайший мститель получено впервые в истории Дисгардиума. Награда: перк Притяжение. Добыча с поверженных вами противников автоматически переносится в инвентарь. Доступны настройки фильтрации. Самый первый: Невероятно прекрасный день, чтобы умереть. Достижение Невероятно прекрасный день, чтобы умереть получено впервые в истории Дисгардиума. Награда: активный навык Духовные оковы. Сокровищница первого мага – путь отваги. Отважному воздастся, да пройдет 99 шагов идущий, вы прошли полный путь отваги. Награда – возможность закрепить один из достигнутых параметров навсегда для использования вне сокровищницы. Для выбора доступны плюс 50% к базовому урону, плюс 30% к скорости передвижения, плюс 20% к шансу уклонения –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 Моб застрял в текстурах? Ха-ха! Это просто шутка. В дисгардиуме возможно все. Невероятное достижение. Награда. Свисток призыва легендарного Грозового Дракона. Я в огне, я сам огонь. Одержите победу над 100 противниками, пятикратно превосходящими вас по уровню. Это настолько невозможно, что даже комментировать нечего. Вы в огне, это бесспорно. Награды плюс 100% очков жизни. Бриллиантовый жетон репутации, плюс 2000 с любой фракцией единовременно.